Восьмое. И тучи оводов вокруг равнодушных кляч, И ветром вздутый калужский родной кумач, И посвист перепелов, и большое небо, И волны колоколов над волнами хлеба, И толк о немце, доколе не надоест, И желтый-желтый за синий рощей крест, И сладкий жар, и такое на всем сиянье, И имя твое звучащее словно ангел. 18 мая 1916-го